Глава третья. Портал и незнакомец на экране. Секретную базу окружали ели, и по внешнему виду она действительно напоминала санаторий. Даже забор не особо высокий. Я ожидала строгих проверок на въезде, но все оказалось просто. Лишь Андрей Александрович приоткрыл окно, кивнул охраннику, в штатском, кстати, и мы проехали. Вслед за нами въехали две машины сопровождения. К вечеру похолодало, и пока мы шли по пустынным, освещенным фонарями дорожкам, к невысокому зданию, похожему на корпус санатория, водитель Василий накинул мне на плечи пиджак. Я все еще была в вечернем платье. Самая та спецодежда для будущей шпионки. Стало даже смешно. А может, я слишком устала, чтобы бояться или возмущаться, и могла лишь нервно усмехаться. Пару раз встретили молодых людей. тоже в штатском, никаких тебе людей в черном. Они вежливо поздоровались с Андреем Александровичем, но чести не отдавали и не вставали на вытяжку. Видимо, у них это не принято. На меня встречные смотрели с интересом, причем вполне мужским, выглядела я как для свидания. От входа меня повели бесконечными коридорами с дверьми, на которых стояли обычные номера. «Один, два, двадцать пять». В итоге мы оказались в комнате под номером 95, оборудованной разнообразной техникой. Экраны, странные пульты, несколько досок непонятного назначения. А в самом центре пол прерывался. Там был небольшой округлый кусок темной земли, на нем стояло огромное зеркало. Вернее, это сначала мне показалось, что зеркало, а при ближайшем рассмотрении я поняла, что это и есть портал — Чтобы четче обозначить его границы, вокруг было сделано некое подобие рамы, отсюда и сходство с зеркалом. Рама была узорчатая, под старину, словно из красного дерева, но на ней можно было заметить множество кнопок. А в просвете — знакомые мне растения из другого мира, похожие на ели, березы и даже пальмы. Там ведь всё растёт вперемешку. Домики в отдалении. Почему-то сейчас вид иного мира, представший в портале, показался мне каким-то родным, словно именно там, за порталом, было привычное и знакомое мне. «Виктор и Сергей», — вдруг услышала я голос Андрея Александровича и словно вынырнула на поверхность, с трудом оторвав взгляд от портала. От пультов, расположенных вдоль стен комнаты, поднялись двое мужчин лет тридцати-сорока. Оба весьма высокие, с хорошей фигурой, Наверняка у них приняты регулярные физические тренировки, даже если ты технический специалист. Тот, кого генерал назвал Виктором, был темный шатен, а Сергей — почти блондин с голубыми глазами. Мужчины улыбнулись и кивнули мне. «Мария Геннадьевна Бельская», — представил меня Андрей Александрович, «наш главный претендент. Виктор, позовите наших иностранных коллег, а вы, Сергей, сделайте Марии Геннадьевне кофе, она его любит». Оба исчезли в мгновение ока, а генерал пододвинул мне крутящееся кресло. Один маленький тест, улыбнулся он, после которого вы узнаете всю правду. И прошу вас, Машенька, не суйте руки или что-то еще в портал, пока мы не попросим, а то я уже вижу ваш алчущий взгляд. Я понимаю, что проваливаться в него без подготовки мне не стоит, спокойно ответила я. Несколько минут я сидела и смотрела на портал, как в нем колышутся деревья! А вот пролетела птичка. Возле домов вроде бы появилась фигурка человека. Слишком далеко, точно не разглядеть. Выглядело это так, словно границы между мирами просто нет. Как открытое окно. Интересно. И да, манящее. Вскоре вернулся Сергей с чашкой кофе. После первого же глотка мне стало лучше. Андрей Александрович улыбнулся мне. «Ну, видите, Маша, все не так плохо. С нами можно иметь дело». Но допить кофе я не успела. Дверь в очередной раз открылась, и вошли четверо — Виктор и три иностранца. Все в возрасте. Седой, благообразный француз, собранный, как настоящий Джеймс Бонд, англичанин, сохранивший немного темных прядей и отличную статную фигуру, и невысокий смуглый брюнет с бородой из Арабских Эмиратов. Представлять их мне, видимо, никто не собирался. Андрей Александрович поздоровался с каждым за руку. «Не дать, не взять. Встреча на высшем уровне, как у президентов». Все улыбались, причем вполне искренне. Затем представил меня. «Мария Бельская, наш потенциальный агент. Давайте проверим». На русском языке и почти без акцента произнес француз. «Маша, мы попросим вас подойти к порталу и просунуть в него руку. Сделайте это для нас, пожалуйста». Очень мягко сказал Андрей Александрович. «Вот, смотрите, если это совершит любой из нас, то будет вот так». Он сам подошел к порталу, протянул руку, и ничего не произошло. Его ладонь как будто уперлась в стекло. разбить стекло пробовали?» Не удержалась я. Уж больно явная была ассоциация. «Пробовали, не сомневайтесь». Остров взглянул на меня англичанин. Он тоже говорил по-русски. «Что ж...» Я подошла к порталу, ощутила, что за спиной встал Сергей и мягко, но крепко взял меня за плечи. Наверное, на случай, если я попробую сразу сбежать в другой мир или меня начнет туда затягивать. Протянула руку. Вот так. Все ближе и ближе к краю рамы. На мгновение по спине пробежал холодок. Вдруг моя ладонь тоже встретит лишь стекло, и тогда моя судьба будет предрешена. Ближе, ближе. Наверное, со стороны мои жесты выглядели неуверенно, поэтому я собралась и одним махом пересекла рукой границу портала. Ничего не произошло. Рука ни во что не уперлась. Ощущение было такое, будто я опустила руку в воду, пересекла тонкую невидимую границу раздела материй. Существующую, но почти неощутимую. Теперь мою кисть было видно в воздухе где-то там, за почти невидимой пленкой. Вместе с соприкосновением миров воздух словно немного изгибался, преломляясь. Услышала, как у меня за спиной Андрей Александрович облегченно вздохнул. Похоже, не был уверен в успехе. На мгновение мне захотелось шагнуть в другой мир прямо сейчас. Даже очень захотелось. Хотя бы потому, что это было... интересно. Но я выдохнула и заставила себя убрать руку, одновременно ощущая, как Сергей аккуратно тянет меня назад. Когда я обернулась к Андрею Александровичу и иностранцам, они зааплодировали, как будто я совершила подвиг. Может быть, для кого-то это выглядело именно так. Мне придвинули удобное кресло. Такие же были предложены иностранным представителям. Смотрели они на меня теперь очень доброжелательно, но одновременно оценивающе. «Думаю, девушка подойдет. на ломаном русском произнёс представитель Арабских Эмиратов. «Красивая. Другой нет в любом случае». — ответил Андрей Александрович. — Думаю, нам пора объяснить Марии, в чем состоит наша общемировая проблема и что от нее потребуется. Говорил опять Андрей Александрович, а иностранцы внимательно смотрели то на него, то на меня. Иногда кивали, подтверждая его слова. «В целом, обычные люди». — думалось мне. Если забыть, что это видные шишки в спецслужбах разных государств и наверняка в интересах конторы, без всяких сомнений, пошлют на смерть любого. Нужно это учитывать, не поддаваться их обаянию. А обаять они тоже могут кого угодно, уверена. — Вы видите портал, Маша? — рассказывал Андрей Александрович. — Но как вы думаете, он один в нашем мире? — Понятия не имею, — ответила я. Может быть, как угодно. Если есть этот, могут быть и другие. Да, так может быть. Но пока что мы других не нашли. Известно лишь одно. Видите ли, мы уже 20 лет изучаем это явление, и наши физики рассчитали, что этот портал способен вести лишь из нашего мира в другой, в одну сторону. При этом его энергетический профиль, несомненно, он излучает энергию, и мы постоянно ее отслеживаем, таков, что этот портал парный. «Слышали про спин электрона? Так вот, у нашего портала лишь половина такого спина. Значит, где-то в нашем мире находится другой такой же, тоже ведущий лишь в одну сторону, из того мира в наш. Просто мы не знаем где, и найти его очень важно. Ведь через портал, ведущий в наш мир, в него может прийти кто угодно, и не обязательно с хорошими намерениями». «Это я и должна выяснить, где он находится?» — спросила я сосредоточенно. Мозаика начала складываться, но еще не до конца, ведь генерал что-то говорил о каком-то мужчине. Да, это одна из наших проблем, но не вся. Она еще сложнее. Дело в том, что 20 лет назад некто, обладающий особыми технологиями, возможно, тем, что называют магией, как раз открыл в том мире портал в наш мир, и для сохранения баланса автоматически открылся и этот, просто по закону сохранения энергии. Он помолчал, потом продолжил. «С какой целью открыл? Это самое главное. Посмотрите, Маша!» Генерал кивнул Сергею. Тот подошел к порталу и начал нажимать кнопки на раме. Картинка в окне вдруг изменилась. Мы словно полетели вверх и увидели целый поселок. Затем еще один лесной массив и город со старинными шпилями, потом замок. Как видите, Маша, со временем мы научились управлять порталом. Ведет он в определенную точку иного мира, но мы научились как бы смотреть в подзорную трубу. Поэтому сейчас мы знаем о том мире намного больше. Есть лишь одно место, в которое наш взгляд проникнуть не может. Как вы думаете, какое? Понятия не имею. пожала плечами я. Это вот тот замок. Видите в отдалении? Сергей нажал еще какие-то кнопки на раме, и наши взгляды начали приближаться к небольшой точке на горизонте. Она становилась все больше, и вскоре мы увидели, что это огромный замок в уютной долине, раскинувшийся возле высоких темных гор. Ближе и ближе, и вдруг, когда мне показалось, что сейчас мы увидим сад вокруг замка, взгляд словно откинуло назад. Сергей попробовал еще раз — И опять на границе сада на сада бросила. Мы снова смотрели на замок издалека. «И так всегда», — сказал Андрей Александрович со вздохом. «Согласно расчетам наших физиков, так реагировать на подзорную трубу может лишь одна точка в том мире, точка, где у них расположен второй портал, то есть портал из их мира в наш». «А значит, открыл его с неизвестными целями владелец замка?» — догадалась я. «Совершенно верно». Замок принадлежит правителю одной из тамошних стран. Не той, где обычно в своих снах бываете вы, как мы поняли. Ваша страна называется Малита. Это небольшое государство рыцарей и их крестьян. Наш же фигурант правит огромной страной под названием Андорис. Весьма красивое место, как видите. Самый влиятельный самодержец той части мира, что доступна нашему взгляду. Его зовут Эрмиор. Можете взглянуть на фоторобот. Генерал кивнул Виктору, и на большом экране появилось цветное, объемное изображение мужчины в темной, старинной одежде.